День второй. Переговоры. Чёрный шип. Солнце встало, и с ним пришли хорошие новости. Роза обрадуется информацией, принесённой Андерсом. Бэтрим же просто был рад снова повидать друга. Пускай двойственная верность пьяницы вызывала время от времени напряжённость в их отношениях, но они вместе прошли половину преисподних, и это компенсировало всё то дерьмо, в которое Андерс их втягивал. Новости о его прибытии пришли сильно загодя. В лагерь примчались разведчики с рассказами о большой колонне солдат, приближающейся с запада, во главе которой пьяница в зелёном костюме. Без долгих размышлений можно было понять, кто это мог быть, но разведчики не поленились и спросили. Бэтрим глотнул Эля, ухмыльнулся и скрылся в шатре, чтобы разбудить Розу. Она уже спала не так чутко, как раньше». С тех пор, как живот начал расти, она спала, как убитая, и храпела, будто сломанная труба. По правде говоря, Бэтрим знавал только одного человека, который храпел сильнее. И тот парень пожалел об этом. Время тогда было другое, и Бэтрим был другим человеком. Звали того парня Леви Полноги, потому что у него от левой ступни осталась только половина. Он храпел так громко, что его храп громом разносился над равнинами диких земель. Всей команде пришлось мириться с этим 10 дней, а потом Рон, бурый язык, поднёс нож к носу пол полноги. Драка, последовавшая за этим, расколола команду, и два человека остались истекать кровью в пыли, причём один от топора Бетрима. Он сел на краю кровати Розы и мягко потряс её. Ничего. Немного толкнула, а она что-то промурлыкала в ответ». В конце концов Бэтрим сильно встряхнул её за плечи и обнаружил, что его горло касается обнажённая сталь. «Всегда пожалуйста, любимая», – сказал Бэтрим. Он не собирался показывать страх даже своей жене, хотя ему совершенно не нравилось то, что она спала с ножом в руке. Роза поднялась на локте, не убирая ножа от горла Бэтрима, и наклонилась для поцелуя. Глаза её были темнее и опаснее шторма на море, а волосы растрепались от осна, Бэтрим почувствовала, как его кровь начинает бурлить. «Осторожность не помешает», — хрипло сказала Роза, позевывая. «Тигель уже пал?» Нож исчез, а Роза поморщилась, стараясь нормально сесть. Бэтрим отошел от кровати и налил ей кружку слабого Эля. С она всегда выглядела прекраснее всего. До того, как наложит всю пудру и напустит на лицо защитную маску. «Роза, которую все видели, была всего лишь маской, но он-то знал настоящую женщину, и ни на секунду её на маску не променял бы». «Стены всё ещё стоят. Чистокровные мандюки всё ещё отсиживаются за ними». Бэтрим ухмыльнулся. «Хорошая новость в том, что до полудня прибудет Андерс, и он где-то раздобыл себе маленькую армию, хотя сложно сказать откуда». Роза зевнула и изогнула спину. Позволяя Бэтриму рассмотреть грудь и живот. Она и сама не отводила от него глаз, давая понять, что это как для него, так и для неё. Он передал ей кружку Эля, и она сделала глоток. На её лице уже стала появляться защитная маска. «Были ещё случаи с восставшими мертвецами». Бэтрим покачал головой. «И соску всё ещё не в порядке. Он обычно тихий, но тут... Его будто призраки преследуют». Может, Генри в конце концов его вытащит. Я говорил с Куртом, и похоже, он думает, что на севере есть слабый участок стены. Впрочем, ему надо еще самому проверить. Еще говорил с пропавшим. С кем? С капитаном Алястро. Роза покачала головой, и хмуро посмотрела на свои волосы. Да, ну, это один из наших капитанов, наверное. Похоже, я попросил его быть моим личным охранником. Роза улыбнулась. Что ж, вовремя ты согласился, чтобы тебя охраняли. Раньше мне охрана не требовалось. По крайней мере, Генри и Суску вполне хватало. Сколько человек? Бэтрим пожал плечами. Не все так или около того. И все прошли эту хрень с мертвецами прошлой ночью. Роза кивнула и снова потянулась. Но на этот раз не ради Бэтрима. Солнце начинало просвечивать через полог шатра, и Бэтрим решил, что денёк будет светлым. Светлым, но прохладным. Основательно прислонившись к стенке, Бэтрим смотрел, как приближается колонна Андерса. Он отыскал себе пустую телегу возле дороги и прислонил к ней свою спину. Пожалуй, это было лучшее с тех пор, как они покинули свой дом в Чаде. Ничто не сравнится с добротной крепкой стеной из дерева или камня за спиной. Другой бы ехал впереди своих войск и поспешил бы встретиться с основной армией, но только не Андерс. Чистокровный пьяница ехал медленно, переговариваясь с темнокожим южанином, который был вдвое его крупнее. Бэтрим решил, что болтал в основном Андерс, а еще, скорее всего, южанину уже сильно хотелось его заткнуть. Колонна войск остановилась, добравшись до края обширного лагеря. Андерс ухмыльнулся, сидя в седле. «Вот видишь...» «Я же говорил, что знаком с ним». «Босс, я говорил ему, что знаю вас», — сказал Андерс, выползая из седла. «Кур... Кун... Я правильно произношу?» «Курен...» — тихо сказал большой южанин. «Точно», — просиял Андерс. «Курен говорил, что черный шип не станет знаться с пьянчугой вроде меня. Что ж, я говорил ему, как он ошибается, но он настаивал, называя меня лжецом». «Что, не совсем неверно, хотя я...» Бэтрим оттолкнулся от телеги и сильно хлопнул Андерса по плечу, заткнув его. Потом посмотрел на здоровенного южанина и кивнул. «Вряд ли я тебя знаю». Южанин соскользнул с седла и подошел. Он был на добрый дюйм или два выше Бэтрима, а значит практически гигантом, и сложен так, словно знал толк в драках. «Ты меня освободил. Ты освободил Салантис». а <свяк> Бэтрим улыбнулся, хотя никому не хотелось смотреть на жуть, в которую улыбка превращала его лицо. <свяк> «О, на началь!» Он уже отчаялся рассказывать людям, что освобождение начала Генри, и что главная заслуга в этом принадлежит самим рабам. Роза распространила слух, что все сделал Бэтрим, и теперь у него сложилась репутация убийцы работорговцев и разрывателя цепей. Сам же он точно знал, что ничем подобным не занимался». «Свободный народ Салантиса теперь сражается за тебя», сказал Курен и махнул в сторону колонны солдат за своей спиной. Народу там было немало, решил бы Трим, и задумался, все ли из них бывшие рабы. «Немалое войско ты привел, приятель. Добро пожаловать. Держи пока своих здесь. Я скажу генералу, чтобы послал кого-нибудь разобраться, кто из вас куда отправится». Курен кивнул и протянул руку. Бэтрим посмотрел на нее, а потом сжал своей пятипалой. Немногие люди в Диких Землях жали друг другу руки. Дело-то опасное, поскольку некоторые пользовались таким случаем, чтобы совершить убийство. Бэтрим решил, что это знак доверия, которое теперь ему пришлось продемонстрировать, хоть и против своей природы. «Эндерс, пошли!» – сказал Бэтрим, отворачиваясь от Курена и его армии. «Если я не приведу тебя к Розе как можно скорее, то она нам обоим яйца оторвёт». «Что, даже не выпьем сперва?» – взмолился Андерс. Пьяница действительно выглядел слишком трезвым на вкус Бетрима, а в таком состоянии он был совершенно невыносим. «Раздобудем бутылочку чего-нибудь по дороге». К тому времени, как Бетрим с Андерсом прошли под пологом шатра, Роза уже собрала свой военный совет. Самый большой шатёр во всём лагере по большей части был отдан под огромный стол и несколько шатких стульев. В углу стояла единственная койка, и закрывавшие её шкуры валялись в беспорядке. Бэтрим готов был поспорить, пользовался ей Курт Верит, и сильно сомневался, что большой генерал здесь спал один. Складывалось впечатление, будто он задался целью перепробовать всех шлюх, следовавших за армией, и в каждой койке, какую только мог отыскать. Они урвали бутылку Рома, и Бэтрим успел сделать несколько глотков, прежде чем Андерс с залпом выдал полбутылки. Всегда удивляло, сколько выпивки может засосать этот чистокровный пьянчуга. А еще удивительнее, что его тело все еще не сдалось. Бэтрим в свое время повидал, как кончают пьяницы, и ничего хорошего в этом не было. — Ух ты! — ухмыльнулся Андерс. — И вы все ждете одного меня? — Дорогой, ты немного запоздал. Ответила Роза очень спокойным голосом. Бэтрим отлично знал этот голос, и женщина, которая им говорила, была далеко не такой спокойной, какой выглядела. «Он!» – фыркнул Курт. «Этот пьянчуга – ваш козырь в рукаве!» Андерс глотнул с бутылки и выпрямился во весь рост. «Каких только прозвищ мне не давали в жизни, и некоторые я заслужил с удовольствием, но это, пожалуй, самое необидное из всех. Курт покачал головой и заворчал. Два капитана позади него не издавали ни звука, но явно разделяли отвращение генерала. В шатре находилось семеро. Курт с двумя капитанами, которых он привез с собой из пяти королевств, стояли во главе всей армии. Бэтрим и Роза вдвоем устроили все это и приняли все важные решения. Генри, потому что отказалась остаться снаружи и сотню раз заслужила свое место возле черного шипа, А Андерс был здесь потому, что обладал нужным им знанием. Бэтриму нынче все время казалось, что пары человек не хватает. С тех пор, как Бен дал себя повесить в Рейнгарде, Рилли уплыла с кораблями Розы и помогать Элайне Блэк сражаться за пиратские острова. «Генерал Верит, Андерс из первых рук знает об укреплениях Тигля», — сказала Роза. Она стояла, хоть ей явно было неудобно, но садиться не собиралась, даже если бы Бэтрим настаивал. «Наверное, потому что он брекович о Андерс поднял палец. «Уже нет. Мой отец лишил меня наследства и хотел казнить, на самом деле уже дважды. И наши отношения слегка натянуты, и я искренне сомневаюсь в любой возможности примирения». «Мне плевать, какая у тебя фамилия», — проворчал Курт. «У тебя есть информация о городских укреплениях? Расскажи». «Как бесцеремонно!» — улыбнулся Андерс. А вы точно не хотите сначала выпить?» Он протянул генералу бутылку, которую тут явно не собирался принимать. «Андерс!» — Битрим решил, что продемонстрировать немного властности не помешает. «Давай уже к рассказу, а то спущу на тебя Генри!» Генри ухмыльнулась. Андерс подмигнул. «Конечно, босс!» «Полагаю, вы предусмотрительно прогулялись вокруг и осмотрели весь город, да? Довольно большой, не так ли? Что ж, те очень высокие стены окружают его целиком, не сломленные, не пробитые». «Никогда?» — спросила Генри. «Никогда», — подтвердил Андерс. «В стенах города Тигля ни разу не пробивали брешь». Дора, первый правитель Диких Земель, от которого берут начало родословные всех чистокровных, построил Тигель так, чтобы тот мог выстоять против любых захватчиков. Конечно, затем он пригласил всех потенциальных захватчиков в свой город королей и убийствами, похищениями и угрозами убедил их подчиниться ему. А потом у него было девять сыновей. каждый из которых хотел себе кусок пирога, и они разорвали дикие земли на части. «Андерс, я знаю историю чистокровных семейств», — терпеливо сказала Роза. «Мы с черным шипом сами положили конец шести из них, и только три осталось, и все они заперты в тигле. Так что расскажи, когда до них добраться». «Да, что ж, на первый взгляд я бы сказал, что никак, Меледи». Тигель окружен двумя кольцами стен. Первая – 100 футов прочного камня. Вторая – даже выше. И сделана так, чтобы защитники на второй стене могли осыпать ливнем стрел тех, кому удастся захватить первую. Вы, наверное, видели неглубокий ров, окружающий внешнюю стену. Так вот, есть и другой, куда глубже, между стенами. В каждой стене есть единственные ворота из железного дерева. Ещё и окованного железом. За внутренними воротами решётка. Такая тяжёлая, что требуется дюжина человек, чтобы крутить поднимающее её колесо. А дырубийц там хватит, чтобы смыть великое стадо. И не удивлюсь, если отец приказал держать наверху кипящего масла. Просто на всякий случай. Если честно, единственная хорошая новость, что внешние и внутренние ворота стоят на одной линии. «Недосмотр». кивнул Курт. «Надо было расположить их с разных концов города, чтобы войскам захватчиков пришлось обойти всю внутреннюю стену для атаки на вторые ворота». Андерс постукал себя по носу и указал на генерала. «Мой отец запас достаточно стрел, чтобы раз десять утыкать ими любого мужчину, женщину, ребенка, собаку или крысу в этом лагере. Наверняка и лучники у него есть». Есть у нас хотя бы приблизительные данные о его численности?» «Мы полагаем, что их около 4000 сказала Роза. «Грубо говоря, в пятеро меньше, чем наших войск. И идя на приступ такого города, мне было бы гораздо легче, если бы у нас было вдвое больше», — сказал Курт и выглядел при этом мрачно, как овсянка, которую Бетрим съел на завтрак. дискуссия о числах Бетрим оставила людям поумнее. Сам он считать не умел ни хрена, и слова, которыми они фонтанировали, для него ни черта не значили. Он уставился на карту местности, закрепленную на столе, которая показывала Тигель и значительную часть окрестностей, включая горы к северу, Грейвош далеко на юге и Коздьбище на востоке. Последнее место бы Трим с радостью бы забыл. Не так уж давно Найлс Брэкович приказал привязать Бэтрима, Генри и Андерса к столбам посреди костьбища и оставить там, чтобы смеющиеся собаки оставили от них лишь косточки до да плохие воспоминания. Генри тоже числами явно не интересовалась. Она глазела за полог шатра, низко натянув шляпу, скрывавшую лицо. Бэтрим не мог ее винить. Последняя осада, в которой они принимали участие, закончилась канализацией, а маленькая убийца там убивала младенцев. Это всегда жуткая работа. Жаль, что время от времени без нее не обойтись. «Штурм города — это самоубийство», — спорил Курт. «Мы потеряем по 10 человек на каждого защитника, и такого количества у нас нет». «А что, если выжечь их?» — спросила Роза. Андерс важно покачал головой. «Даже если бы мы смогли как-то разжечь пожар внутри, в городе четыре глубоких колодца, наполняемые из подземных пещер. И более чем достаточно людей для борьбы с пожарами. «Генерал Верит, так что вы тогда предлагаете?» Спросила Роза, и ее голос был воплощением доброжелательности. «Мы взяли город в осаду. У них есть только один вход и выход, и мимо нашей армии через него никто не пройдет. Надо окопаться и заморить их голодом. А тем временем мы построим требушеты и будем пускать по их стенам непрерывный поток камней». «В конце концов, они обвалятся». Андерс вздохнул. Э, «Да. А еще отчего бы нам не запустить туда несколько гниющих туш? пуская начнутся болезни». Курт кивнул. Бэтрим покачал головой. «Стены не меньше двадцати шагов в толщину. Не было особо возможности померить, когда в прошлый раз шел через ворота. Весь в цепях и все такое. Но они были не маленькими». «Всего две стены, и между ними еще пятьдесят шагов. Потом, после второй стены, еще пятьдесят шагов расчищены, и если стены будут пробиты, то на этой смертельной зоне укрыться будет нечем. И черт не видать здесь такой машины, которая могла бы забросить труп так далеко». От этих слов опустилась тишина. «Он прав», — сказал Курт. «Лучший наш шанс — это длительная осада. Замарим их голодом». — Действительно, — согласился Андерс, — жаль только, что мой отец поддерживает запасы еды, которых хватит на всех его людей примерно на год. Пожалуй, пираты успеют построить свое государство на воде к тому времени, как мы здесь добьемся успеха. — Нет, — тихо сказала Роза тоном, не терпящим возражений. Не требовалось говорить громко, всего лишь опасно, и люди начинали слушать. «Мне не нужно, чтобы это длилось месяцы или годы. Мне нужно, чтобы этот город был взят за несколько дней». Снова опустилась тишина. И стояла так долго, что даже Генри обернулась посмотреть, что происходит. «Миледи, это невыполнимо», — сказал Курт. «Выполнимо. И это будет выполнено, генерал Верит. Я вас наняла, несмотря на всю враждебность, которая это мне стоило в Пяти Королевствах». чтобы вы при помощи моих солдат положили конец этой войне. Вы утверждаете, что не можете этого выполнить?» Все взгляды обернулись на большого вояку из пяти королевств. Он открыл рот, а потом закрыл, тщательно подбирая слава. «Я утверждаю, миледи, что вы не сможете позволить себе столько солдат, сколько потребуется, чтобы захватить город. Мы уже захватили все остальное. Дикие земли принадлежат вам». «Этот город и оставшиеся чистокровные, простая формальность. Мой совет, возвращайтесь домой и садитесь на свой трон. Родите своего ребенка и дайте своей армии переждать это. В конце концов, Тигель падет». «Нет, не падет». Роза глубоко вдохнула, и Шип знал, что она сейчас готовится поделиться секретом, который хотела бы сохранить. «Генерал, прикажите своим капитанам выйти». Здоровяк кивнул, и два его капитана, пожав плечами, вышли из шатра. Роза все еще медлила, продумывая то, что нужно сказать. Торопить ее не было никакого смысла, уж этот Абэтрим отлично знал. Она все расскажет в свое время, или не расскажет вовсе. «Вы ищете лишь способ выиграть битву», — натянуто сказала Роза. «А я же пытаюсь победить в войне, не только с военной точки зрения, но и с точки зрения экономического положения». «У нас кончаются ресурсы», — генерал верит. «Андерс?» Кажется, пьяницу слегка потрясло, что к нему обратились, и он замер с бутылкой у губ. «А вы хотите, чтобы я...» «Ну, ты можешь соврать мне, сказав, что ничего ценного в твоих пропитых мозгах не сохранилось», — Роза пожала плечами. «Или можешь в кои-то веке облегчить всем нам жизнь». Андерс кивнул. «Точно. Что ж, вы разорены». Все эти восстановления чада, набор такой впечатляющей армии, ее снабжение, ведение войны против чистокровных и поставка пиратам островов, кораблей и команд... О, а еще стоимость прокладывания новых торговых маршрутов по миру. Ваши карманы почти пустыми леди Впрочем, печалиться не о чем. Мой отец в высшей степени бережливая сволочь. Под этим городом где-то запрятано целое состояние. Однажды я его видел. Андрес замолк, уставившись в угол шатра. Роза положила обе руки на стол с картой, чтобы не упасть. Бэтрим больше всего на свете захотел подойти к ней и убедить ее сесть, но она не из тех женщин, что готова демонстрировать другим такую слабость. И за это он тоже ее любил. Генерал, вы, несомненно, уже и сами проинспектировали наши запасы. Продолжала Роза. «У нас есть не больше двух недель, и других припасов не предвидится». Брекович не просто казнил фермеров за городскими стенами, он сжёг их поля и забил всех съедобных животных на сотню миль в округе. Нам не выдержать эту осаду так долго, как вы думаете. И у чистокровных есть союзники. И словно это была последняя соломинка, плечи Розы немного поникли. Пудра неплохо скрывала тревогу на ее лице и отстраненность в глазах, но бы Трим это видел, пусть другие и не замечали. «Саарт и ваши пять королевств десятилетиями поддерживали чистокровных. Оружием, войсками и монетой на оплату солдат. Они хотят, чтобы мы сражались друг с другом. Они хотят не дать нам построить настоящее королевство. Они считают себя миротворцами и реализуют это, подавляя любые попытки им противостоять». Прямо сейчас они считают пиратов более серьезной угрозой. Именно поэтому я снабдил Айлайну Блэк кораблями, чтобы приковать их внимание к пиратам. Но это сработало не так хорошо, как мне бы хотелось. Андерс? Снова я? Превосходный шпион и все такое? Андерс? В тоне розы прозвучало предупреждение. Возможно, вы недооценили размеры ресурсов, которые могут привлечь пять королевств. «Слегка». Андерс скинул руки от направленного в его сторону сердитого взгляда. «Не смотрите так на меня. Вот он из пяти королевств». Пьяница указал на генерала. «Уж принц-то должен все это знать». Генерал Верит издал что-то вроде рыка. «Фу, монстр, фу. Сидеть. А теперь курнись «Андерс!» стрел бы Трим, пока генерал не обиделся слишком сильно. «Что?» «Если он рычит, как зверь, и пахнет, как зверь, то он, наверное, зверь?» «Он принц!» Андерс покачал головой. «Когда-то он был принцем, а теперь, боюсь, уже вряд ли». Генерал Верит угрожающе шагнул в сторону Андерса, играя мышцами плеч. «Я заставлю тебя бояться!» Спор перекрыл голос Розы. «Андерс, ты тянешь время». «Если уж ты провоцируешь Курта, значит, есть что-то, чего ты очень не хочешь нам рассказывать». Андерс глубоко вздохнул, пожав плечами, и похлопал генерала по руке. «На самом деле, это все ради шутки. Наша королева весьма сообразительна. Насквозь меня видит. Пять королевств заключили союз с Сартом для создания флота, который они собираются бросить на пиратов». «Как я и планировала». И, «Да уж». «К несчастью, это далеко не истощило их ресурсы. Говорят, они отправляют свежие войска на подкрепление чистокровным. И...» Андерс умолк. «М -м «Говори!» – прошипела Роза. Андерс поднес бутылку к губам, перевернул и обнаружил, что она пуста. Тогда он бросил задумчивый взгляд в сторону шкафа, где хранились другие бутылки. И «Я слышал, что их люди, возможно, уже здесь». Работают в Салантисе, в Короле и в Чаде, и в других городах. Пытаются завербовать свежие силы чистокровным. Или, точнее, свежие силы против вас. Бытрим вздохнул. — Ебаные сволочи! Андерс пожал плечами. — Если честно, думаю, что вам стоит воспринимать это как комплимент. Вы их серьезно напугали. — Итак, у нас кончаются ресурсы. Сказала Роза, не отрывая взгляда от карты на столе. «Чистокровным на подмогу идут свежие силы, и шпионы в моих городах пытаются разрушить все, что я создала». Андерс пожал плечами по пути к шкафу с выпивкой. «Справедливый вывод, пусть и немного неприятный. Но помните, гонца винить не нужно». Роза вздохнула. «Генерал, у нас нет долгих месяцев на продолжительную осаду». «У нас есть несколько дней, в лучшем случае недель. Эти подкрепления я собираюсь встретить с объединенными дикими землями. Но мое королевство не будет полным, пока все еще дышит хотя бы один чистокровный лорд. Все они умрут, прежде чем я надену корону. Я бы хотела, чтобы все они были мертвы, до того, как мое дитя впервые откроет глаза генерал. Выполняйте». Курт сделал глубокий вдох и выдохнул, словно собирался поспорить. Тогда пришлось бы выступить Бетриму, заметив, что нет смысла собачиться и стонать, и что Роза здесь главная. Но ему не пришлось. Если и была такая женщина, что могла сама высказать такую точку зрения, так это Роза. «Дайте мне один день, миледи», — сказал Курт. «Мои разведчики докладывали о каких-то пещерах к северу от города. Их надо тщательно исследовать. И надо найти некроманта, который создал ту руну крови на земле». «Некромант?» Голос Андерса слегка надломился. ру, -ру на крови? Чувствую, я пропустил что-то важное». Битрим выхватил у Андерса бутылку и понюхал. «Нас догнали остатки старого клана Соску. Вот только что-то добралось до них раньше и превратило в мертвецов». «Чудесно», — Андерс вздохнул. «А ру крови?» «Некроманты используют их, чтобы наложить на землю проклятие», — сказал Курт. «Требуются три руны, вырезанные в земле при помощи трупов и крови. Если они расположены правильно вдоль... Как там это называют арбитры? Линии силы или что-то вроде того? Если они расположены правильно, то вся земля между этими рунами становится проклятой, соединенной с землями мертвых». Роза покачала головой. «Генерал, раньше у нас некромантов не было. Это почти наверняка какая-то ловушка Брэковичей». Битрим взглянул на Андерса. Чистокровный пьяница словно хотел что-то сказать, но сдерживался. «А что, если это не так, миледи?» – упорствовал Курт. «Если некромант вырезает на земле руны, то последнее, что нам стоит делать, это вести войну. Мертвецы будут оживать. Я это уже видел. Дайте мне время все тщательно разведать. Исследовать пещеры и найти некроманта. Или на худой конец уничтожить другие руны крови». Роза некоторое время выдерживала взгляд генерала, а потом кивнула. «Один день, генерал. Я хочу, чтобы завтра эти стены принадлежали мне». Курт кивнул, издал нечто среднее между смехом и вздохом и развернулся уходить. «Возьми соску», — сказал Бэтрим. «Что? Вашего телохранителя?» «Он не... Ему нужно время», — сказала Генри. «Он всю прошлую ночь изо всех сил строил из себя Андерса», сказал Бэтрим, уставившись на Генри. «Нам одного этого уёбка более чем достаточно». Андерс вроде как хотел поспорить, но кивнул и не раскрыл рта. «Я тоже пойду», объявила Генри. «Не, не пойдёшь». Бэтриму нужно было, чтобы Суску поправился, и, похоже, для этого лучше всего было поместить его в мир безобычной поддержки. «Ты останешься прямо здесь, со мной и с Андерсом. Корт, найди Суску возьми с собой. Поручи ему какую-нибудь хуйню, не давай упиваться своим горем». Генерал пожал плечами и вышел из шатра. Он явно с радостью воспользовался предлогом оказаться подальше от Розы и ее требований. Похоже, их почти все считали практически безумством, но выбора-то вроде как и не было. «Андерс, иди поищи себе поесть», – приказал Бэтримм. «Генри, наточи свои ножи. Пожалуй, нам с Розой надо поболтать».